Оптимизм — это, в сущности, незаконное самовосхваление истинного родоначальника мира, то есть воли к жизни, которая самодовольно любуется на себя в своем творении. И вот почему оптимизм не только ложное, но и пагубное учение. В самом деле он изображает перед нами жизнь как некое желанное состояние, целью которого является будто бы счастье человека. Исходя отсюда, каждый думает, что он имеет законнейшее право на счастье и наслаждение. И если, как это обыкновенно бывает, последние не выпадают на его долю, то он считает себя несправедливо обиженным и не достигшим цели своего бытия. Между тем, гораздо правильнее было бы видеть цель нашей жизни в труде, лишениях, нужде и скорбях, венчаемых смертью, как это и делают брахманизм и буддизм, а также и подлинное христианство, потому что именно эти невзгоды вызывают у нас отрицание воли к жизни. в новом завете мир изображается как юдоль печали, жизнь как процесс очищения и символом христианства служит орудие муки. Поэтому когда лейбниц шефтсбери, Боллингброк и поп, выступили со своим оптимизмом, то общее смущение, с которым они были встречены, зиждилось главным образом на том, что оптимизм и христианство несовместимы, как это основательно выяснил Вольтер в предисловии к своему прекрасному стихотворению «Разрушение Лиссабона», которое тоже решительно направлено против оптимизма. То, что ставит этого великого мужа, которого я, вопреки поношениям продажных немецких Бумагомарак так любовно прославляю, то, что ставит его гораздо выше Руссо, обнаруживая в нем большую глубину мысли, это следующие три воззрения его. Первое. Он глубоко был проникнут сознанием подавляющей силы зла и скорби человеческого существования. Второе. Он был убежден в строгой необходимости волевых актов. Третье. Он считал истинным, положение Лока, что мыслящее начало Вселенной может быть и материальным. Между тем Руссо в своих декламациях оспаривал все это, как, например, в своем «Исповедании веры Савойского векария», этой плоской философии протестантских пасторов. В этом же духе он, во славу оптимизма, выступил с нелепым, поверхностным и логически неправильным рассуждением против только что упомянутого прекрасного стихотворения Вольтера специально посвященном этой цели длинном письме к последнему от 18 августа 1756 года. Вообще основная черта и первооснова всей философии Руссо заключается в том, что вместо христианского учения о первородном грехе и изначальной испорченности человеческого рода Он выставил принцип изначальной доброты последнего, его безграничной способности к совершенствованию, которая будто бы сбилась с пути только под влиянием цивилизации и ее плодов. На этом и основывает Руссо свой оптимизм и гуманизм.